В соседней комнате шумно играли дети. Вот что-то прокатилось. Возможно, заводная лошадка. Рука целителя осторожно касалась головы Рами. Расслабьтесь. Вот так. Ни о чем больше не тревожьтесь. Отныне вы похожи на всех своих сверстников. Вам ведь кажется, восемнадцать? Да. А что, если вам немножко попутешествовать? Чем занимается ваш отец? — Импортом цитрусовых. У него солидное предприятие в Алжире. — Замечательно. Вот и попросите его отправить вас в Алжир. Месяца на два, на три. Или вы боитесь, что он не согласится? Он вообще строгий? Реми почувствовал, что заливается краской. — Дело не в этом, — невнятно забормотал он. — Просто у меня все равно... Не получится стать, как все, за меня всегда все делали, буквально все. Целитель расхохотался заразительным, раскатистым хохотом и по-прежнему, стоя позади Рыми, положил ему на плечо руку. — Боитесь, не хватит энергии? Не бойтесь ничего. Постарайтесь только захотеть. Сильно-сильно. Повторяйте самому себе. Я могу. Могу. Поверьте моему слову, воля всесильна. Самое главное захотеть. К тому же я вам помогу, я буду думать о вас. А как же, если я уеду? Это не важно. Для духа не существует расстояния. Как странно слышать такое из уст крупного, глобоватого мужчины, от которого пахнет табаком не слишком свежим бельем и на руках, в которых обильно растут рыжие волосы. Он вновь сел за стол, поиграл с распятием и установил его, наконец, на пишущей машинке. — У вас типичный случай, но не пытайтесь разгадать его. Вы слишком сосредоточены на себе. Как вы все похожи. Ну что ж, если вдруг потеряете веру, если вернуться прежние мучения и тревоги, то приходите ко мне, приходите, побеседуй, и тогда увидите. Успокоение само найдет вас, это я вам обещаю. Дверь распахнулась, и в кабинет вбежал ребенок. — Франсуа, будь умницей, — сказал ему целитель. — На «Да вот, возьми свою куклу и играйте там потише, хорошо? Он походе ущипнул малыша за ухо, улыбнулся Рами и промолвил. Вам надо попутешествовать хоть немного. Так будет лучше. И не только для вас. Рыми поднялся и целитель на прощание пожал ему руку. Чем ответить? Предложить деньги? Поблагодарить? Но Рыми все же ушел просто так, молча. Приемный ожидали в своей очереди люди. Они заполнили весь коридор, чуть ли не до самой лестницы. Зрелище было не из приятных. Множество пациентов полушепотом обсуждают свои болезни. Кое на ком были повязки, и спускаясь по лестнице черного хода, поймал себя на том, что терпеть не может толпу. Сборище, прикосновений чужих тел. Хотелось бы скорее остаться одному. Он был разочарован. Этот здоровяк так ничего и не понял. По — Попутешествуйте! Чего ради, чтобы приехать и увидеть товарные склады фирмы Вобре, этих совершенно незнакомых людей, которые будут качать головами и приговаривать? — А, так вы сын хозяина! — Рами медленно блел по краю тротуара. — Получится ли поймать такси? Солнце приятно грело плечи, и идти было тоже приятно, но все-таки раньше он представлял себе это иначе. Еще ребенком в инвалидной коляске он ощущал себя и сильнее, и увереннее. К примеру, похожие невольно оборачивались на него или уступали дорогу. Вспомнилась одна девчушка. Во время прогулки в парке Ранлак она подбежала к нему и подарила букетик фиалок. Руми поднял руку. Но, и слишком поздно такси проскочило мимо. Что ж это еще один знак? Однако не ехать же на метро, тем более он даже не знает, как это делается. И Париж, и все остальное он знал только по картинкам в журналах, и все эти картинки совершенно перемешались у него в голове, чего он только не видел. Дома, теплоходы, китайские африканские пейзажи, а еще фотографии Исейского дворца, площадь перед Гранд-Опера. Вечер гала представление. Однако прохладные, тускло освещенные маленькие кафе, антикварные магазинчики, мясные лавки с горами туш в витринах — все это было непривычно, непонятно и почему-то слегка пугало. Шум, движение, калейдоскоп запахов. От всего этого Реми растерялся точно преследуемый зверь оказавшись вдали от своей норы. Эй! Наконец-то, скрипнув тормозами, остановилось такси. Старенький, желтоватый, Рено, какими-то сомнительными сиденьями, которыми поколебался, стоит ли ехать. Все-таки очень далеко. Удастся ли там купить цветы? Да, еще и у машины такой жалкий вид. Но таксист уже открыл дверцу. Что ж, так и быть. До да, кладбища Перлашес. Пожалуйста, к главному входу. На сей раз удалось».